Глава вторая с тоской проводил взглядом отъезжающее такси, но отвлекся на требовательный телефонный звонок. Доброе утро, страна, прозвучал насмешливый голос отца. Ты проспал наш рейс? Я с досадой цокнул языком и покачал головой. Они же прилетели сегодня из Германии в гости знакомиться с моей семьей. В итоге и семья висит на волоске, и отца встретить в аэропорту не удосужился. «Ах да, еще же мою компанию трясут!» «Молодец, Макс, мастер Косяков!» «Ладно, расслабься, мы уже взяли такси и едем к тебе, так что легко ты от нас не отделаешься», — захохотал папа. Сегодня он был чересчур радостным. «Извини, жду», — прохрипел в ответ. Отец добрался быстро. Не успел я привести себя в порядок, как охранник сообщил о прибытии гостей. Входная дверь открылась, и на пороге появилась виола, которую Анатолий галантно пропустил вперёд. Из-под лобья взглянул на мачеху. Минимум макияжа, а, возможно, и вовсе нет, обувь на плоской подошве, просторное хлопковое платье. Это та женщина, которая никогда и нигде не появлялась без боевой раскраски, идеальной прически и высоких каблуков? Что-то не так. Словно прочитав мои мысли, Виола испуганно посмотрела на меня и застыла на месте. Но отец тут же подхватил ее за талию, заводя в холл. Молча, стиснув зубы и спрятав руки в карманы, я наблюдал их семейную идилию Перед глазами... мелькали картинки двухлетней давности мерзость так какую радостную новость ты мне сообщить хотел сын резко спросил отец при этом криво ухмыльнулся притягивая ближе к себе растерянную виолу зачем папа таскал ее за собой словно провоцировал этой показной любовью да вот женился я а еще у тебя теперь есть внучка годовалая Выпалил я на одном дыхании. Анатолий изумленно выдохнул, меняясь в лице. Виола ахнула, тут же прикрыв рот ладонью. «Да, я не умею правильно преподносить информацию. Вот если бы сейчас рядом со мной была Карина...» Но она успела сбежать раньше, чем позвонил отец. «Что? Не понял?» Наконец-то обрел дар речи он. «Объясни!» Я многозначительно взглянул на мачеху, показывая, что не намерен говорить при ней. От отца моя реакция не укрылась. Он тут же нахмурился и вплотную приблизился к своей горе-жене. Виола же поспешно высвободилась из его объятий и тихо выдохнула. «Я так устала после перелета. можно немного отдохну в комнате?» Умоляюще посмотрела на Анатолия. «Вот же актриса!» Мы оба поняли, что она играет, желая оставить нас с отцом наедине. Мне это было только на руку». Помешков, Анатолий все же кивнул и, поцеловав Виолу, отпустил ее руку. Я невольно скривился. Откуда столько телячьей нежности? «Рассказывай, сынок», — вздохнул папа, устраиваясь в кресле. «Конечно, после такой новости мне бы не помешал стакан виски. Вот только не пью». я тоже буркнул садясь напротив «Хы -хы, значит не врешь точно женат громко расхохотался анатолий кто же эта девушка что околдовала тебя настолько что ты принял чужого годовалого ребенка по своему трактовал он информацию карина коротко сказал я почему чужого ребенок мой уточнил следя как лицо отца вытягивается от удивления